112. Никогда не срасталось дерево, сломленное молнией. Невозможно проникать в глубину сердца, если оно потемнело от молнии. Не следует ждать, чтобы сгоревшее дерево сделалось мощным и тенистым. Так, и среди зовов к братству, не следует надеяться на сердце, забывшее о добре.